Жена работала в торговле, ментовский оклад ее просто смешил. Когда любовь и страсти поутихли, жена ушла к директору базы. Однокомнатную клетушку оставила милиционеру. Скандалов, даже разговоров о разделе не возникло. Артем пошел в квартиру, сунул бутылку в морозилку, задумался. За мной никакого криминала. Если бы решили навесить сегодняшнее убийство, так никакой водочки и конспирации под руки в машину и в кабинет. Да еще и морду бы начистили для страсток. Звякнул звонок, Артем открыл дверь, пустил гостя. Проходи и покажи свою псиву. — А он на нее смотреть? — Егор посмотрел. — Как и я. Бабылём живёшь? — он протянул руку. — Лев Иванович. — А, знаменитый Гуров! — Артем ответил крепким рукопожатием. — Не должен был догадаться. Но раз пришел, располагать... Он прошел на кухню, достал тарелки, вилки, поставил стаканы, начал резать хлеб. Тебя по какой статье уволили? Я номер статьи не помню. Выгнали за пьянку, а записали как по служебному несоответствию. Ну и как тебе в казино нравится? Я сам уходил, служил в фирме, платили хорошо, однако вернулся. Ты сколько в сыске отпакал? 15. А ты полковник... «Никак меня обратно звать не будешь?» Артем разлил водку, выпил, не чокаясь. гору пожал плечами. «Я в розыске больше 20 лет, знаю, кого можно вербовать, а кого нет». Он изболтнул в стакане водку и выпил. «У меня положение хреновое, у тебя того хуже». Рука болит? Терпимо. Взгляд Артема стал цепким. «Так это ты меня прикрыл?» «Станислав, полковник Речко, такой плотненький, круглолицый, под простака работает?» «Он ненарочно. У Станислава это врожденный. Значит, и пришел должок получать. Я в долг только даю». Ни у кого возврата не требую. Хочет человек расплатиться, делай его. За горло берешь. Усов сволочь. Но я его не отдам. Оставим разговор. Я Павла без тебя возьму. Гуров достал сигареты и закурил. Кто убил Сабирина и забрал деньги? Мне тоже интересно. Ты не отвлекайся. Я вопрос задал, ты не ответил. Как дальше жить собираюсь? С усовыми компании завяжу, буду служить в казино. Платит прилично, работа не пыльная. Сколько в розыске? 15 Мог бы подучиться за столько лет. Что ты хочешь сказать? Не выпустят? А чего на меня есть? — У них на тебя ничего, а у тебя на них достаточно. — Много ты знаешь, — возмутился Артем. — У меня ничего конкретного, так? — Одни догадки. — Они могут считать иначе. Пока в упряжке ты для них безопасен. Как уйдешь, все переменится. На тебя в нейтральной воде долго держать не станут. Замажут в мокрое. Либо заставят, либо подставят. «Зачем пришел?» — вспылил Артем. «Чего пугаешь? Чего хочешь?» «Хочу, чтобы понял, между двух стульев не сидеть. Нельзя служить в бардаке и оставаться девственницей. Тогда надо из России уматывать. А я в другой стране жить не могу. Обнимемся и поплачем друг у друга на груди. все, я на правах старшего объявляю перерыв. Давай поедим и поговорим о женщинах. Вот ответь мне на вопрос, почему мы с тобой, нормальные мужики, живем в бобыляме?